В шестом часу вечера воротился Дюковский. Он был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости. — Вени, веди, витцы! Пришел, увидел, победил, — сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. Клянусь вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, черт вас возьми совсем, слушайте удивляйтесь, старина, смешно и грустно. В ваших руках уже есть трое, не так ли? Я нашел четвертого, или вернее четвертую, ибо и это есть женщина, и какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам Я отдал бы десять лет жизни, но... Слушайте, поехал я в Кляузовку И давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки погребки спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили нет. Колесил я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду И столько же получал ее обратно. Воландался целый день и только час тому назад набрел на искомы. За три версты отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек. Одной коробки нет как нет. Сейчас кто купил эту коробку? Такая-то. Понравилась ей. Пшикают. Голубчик мой, Николай Ермолаевич, что может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габарио? Такому непостижим. С сегодняшнего дня начинаю уважать себя. Ух, ну, едем. Куда это? К ней, к Поспешить нужно, иначе... Иначе я сгорю от нетерпения. Знаете, кто она? Не угадаете молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузьмича. Ольга Петровна, вот кто! Она купила ту коробку спичек. Вы? Ты? Вы? С ума сошел? Очень понятно. Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь акульки. Месть! Теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Но, однако, поедемте, скорее, а то уже темнеет. Поедемте! Я еще не сошел с ума настолько, чтобы из-за какого-нибудь мальчишки Беспокоит ночью благородную честную женщину. «Благородная, честная, тряпка вы после этого, не следователь! Никогда не осмеливался бронить вас, а теперь вы меня вынуждаете. Тряпка, халат! Ну, голубчик Николай Ермолаевич, прошу вас!» Следователь махнул рукой и плюнул. «Прошу вас! Прошу не для себя, в интересах правосудия! Умоляю, наконец, сделайте мне одолжение!» хоть раз в жизни дюковский стал на колени николай ермолаевич ну будьте так добры назовите меня под лицом негодяем если я заблуждаюсь относительно этой женщины Дело ведь какое дело то романа не дело на всю россию слава пойдет следователям по особо важным делам вас сделают поймите вы неразумный старик следовательно нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе Нну. — Черт с тобой, — сказал он, — едем!